Юрий Винокуров, Олег Сартвир. Кодекс охотника. Книга 25. -я. Озвучено эксклюзивно для литературной платформы Author Today. Глава 1. Где-то в многомерной вселенной Неназываемый задумчиво оценивало результаты экспансии скверны в многомерную Вселенную. Перед глазами могущественной сущности горело множество точек миров. Часть из них была под его влиянием. В другой части прямо сейчас проходило вторжение. Ну а еще часть была следующей целью его экспансии. Темный бог обладал великими силами, огромным потенциалом, и еще более внушительными амбициями. Каждый мир требовал его пристального внимания. Только так концентрация внимания и приложение усилий позволяла неназываемому успешно забирать миры многомерной Вселенной под свое владычество. Ведь с каждым миром крепла его сила, он становился все сильнее и могущественнее. Вот только помимо воли, Его взгляд возвращался к одному маленькому мирку, который, в отличие от всех остальных миров, даже расцветку имел другую. Этот мир обязательно должен быть его, неназываемого, ведь с его получением всё станет гораздо проще. Тайны, которые скрывают там хранители, позволят неназываемому совершить качественный рывок и, возможно, он сможет, наконец, осуществить свою главную цель — подмять под себя все миры многомерной Вселенной. Он шел к этому очень долго, тщательно выбирая пути проникновения. Он знал, что второго шанса получить доступ в закрытый мир у него точно не будет. Он и так потратил чрезвычайно много ресурсов, дабы получить эту единственную попытку. Все шло по плану ровно до тех пор, как Вселенная не подкинула в этот мир душу охотника. Нет. называемый существовал уже достаточно давно и понимал, что сама Вселенная периодически убирает дисбаланс и уравнивает силы, когда кто-то получает чрезмерное преимущество. До чего тут жаловаться? Несколько раз было так, что Вселенная подыгрывала самому неназываемому в самый неожиданный момент. Как древнее и могущественное существо, неназываемый знал, что понятия добра и зла не существуют. Да и не считал он себя злом, как делало это большинство тех, с кем он сталкивался. Он нес порядок, абсолютный порядок. Но Вселенная почему-то этому сопротивлялась. Ну так вот, очередной каприз многомерной Вселенной отправил в этот мир великого охотника. Если бы неназываемый умел смеяться, он бы обязательно рассмеялся. Ведь вот какая ирония. Охотники тоже не могли попасть в закрытый мир напрямую. Но каким-то образом один из великих охотников обошел систему, погибнув и переродившись. Это тоже была еще одна странность, которую не мог понять неназываемый. Охотников при всем желании нельзя было назвать мелкими букашками, которых можно раздавить мимоходом. Да их в полном смысле этого слова людьми уже назвать нельзя было. А что касается великих охотников, тут как называемый, так и многие его собратья были вообще в недоумении. Ведь великим охотникам оставался всегда один маленький шажок для того, чтобы стать равными богам. Только они этого не делали. Намеренно не делали. А тут какой-то идиот пожертвовал всем могуществом, надеюсь на этот долбаный кодекс. Кодекс. Это вообще отдельный разговор, но сейчас не об этом. Удивительно, но имея лишь малую талику старых сил, охотник смог уничтожить всех его эмиссаров и каким-то образом перетащить на свою сторону верховного эмиссара. Это было самое большое разочарование неназываемого. При всем множестве миров и мириадах, населяющих их существ, Верховных эмиссаров у «Неназываемого» было не так уж много. И на Бордена он возлагал множество ожиданий. Нет, он не погиб. И меткая «Неназываемого» никуда не делась. Прямо сейчас он разрушал мир серых, мир Роя. Похвальное, между прочим, стремление в любое другое время. Ведь Рой также был противником «Неназываемого». Вот только сейчас он должен был быть в другом месте и в другое время. И то, что все пошло не по его планам, не называемого сильно расстраивало. Возвращаясь к текущим делам, он снова обратил свое внимание на красный мир. Нельзя сказать, что он надеялся, что отправленные туда первыми души упырей и прочей мелочи смогут достичь успеха. Но то, с какой быстротой и с насколько малыми потерями человечество с ним справилось, сильно расстроило неназываемого. И да, все это произошло снова благодаря охотнику. На самом деле, учитывая разницу во времени, поток душ, отправленных туда, всё ещё продолжает идти. Всё новые и новые порталы будут раскрываться. Упыри должны были быть авангардом, подготовившим почву для сражения. Так что расслабляться его врагам точно не придётся. За это время, как говорят люди, вступят в действие и план В, и Г, и Д. у Столько было планов, сколько нет букв в человеческом алфавите. Он всегда своего добивается. Ведь у него было терпение. И то, чего нет у большинства жалких человеков — бессмертие. Неназываемый поёжился. Если бы у него было тело, то он бы почесался. Некоторое время назад он испытал лёгкий укол своей энергетической ауры, встрепенувшись и мобилизировавшись, Он полностью просканировал себя, готовый тут же нанести ответный удар. Ведь среди богов часто использовались самые грязные методы. Но нет ничего постороннего, он не обнаружил. Вот только теперь, с равной периодичностью, как будто что-то на мгновение просыпается и снова засыпает до того, как он его обнаруживает. Это ужасно раздражало неназываемого. Самое главное, он понятия не имел, что это и кто этому виной. с другой стороны, Это пока не нанесло очевидных угроз. Поэтому можно было спустить на тормозах. «Прошу аудиенции!» — раздался у него в голове вкратчивый голос. «Ну надо же! Хитрый ублюдок! Наконец-то вышел на связь!» С тех пор, как неназываемый через своих наблюдателей узнал о пришествии в мир Морфея, он был наготове. Одно дело — присутствие тёмной богини, это было объяснимо. Она не имела много сил, да и, самое главное, не имела амбиций. Но вот её методы проникать туда, куда остальным более сильным сущностям ходу не было, это было общеизвестно. В любом мире, абсолютно любом, какие бы защиты ни применялись, периодически возникала эта тёмная сука, с интересом наблюдая, а иногда даже вмешиваясь, чем очень раздражало даже самого неназываемого так что её присутствие в запретном мире было хоть объяснимо. Но вот как пробрался туда Морфей, этого он не понимал. Самое обидное, что будь у него в мире эмиссары, он бы вышвырнул эту сволочь, не задумываясь без особых усилий. Но сейчас никого сильного там не было. И Морфей этим воспользовался. Совпадение? Зная эту хитрую скотину, точно нет. Но вот то, что он сейчас вышел на связь, это было странно. «Чего тебе?» — спросил Неназываемый. «У нас общие цели. Мой старый враг», — вкрадчиво произнёс Морфей. «Это мой мир. Я не позволю тебе там находиться», — категорически сказал Неназываемый. «Не позволишь?» — в голосе у Морфея проскользнула ирония. «Так я уже там. Мои маринетки множатся, а приспешники усиливаются». «Вот только почему-то я не вижу там твоих эмиссаров!» Утробное рычание, от которого сотряслись целые миры, вырвалось из глотки неназываемого. «Спокойно, спокойно!» Морфей все еще иронизировал. «Я пришел не для ругани и тем более не для битвы. Я пришел оповестить тебя, что в закрытом мире есть охотник». «Я это и так знаю, тупое ты убожество!» сердцах ряхнул Неназываемый. «Да ну!» — Морфей на секундочку задумался. И тут Вселенную потряс веселый смех. «Так вот, почему там нет эмиссаров? Он их всех уничтожил. Великий Неназываемый получил щелчок по носу». И снова рев Неназываемого уничтожил попутно парочку миров. «Я убью тебя, лживая собака!» — заорал он, выходя из себя. «Прости, прости, прости!» — зачастил Морфей, пытаясь перестать смеяться. «Был неправ и справлюсь. Я правда не хочу вражды. Наоборот, я хочу объединить наши усилия». «Объединить усилия?» — тут уже засмеялся неназываемый. «Ты лживая собака, которая обманула больше существ, чем кто-либо другой в этом мире». «Ну, спасибо за комплимент, но ты слегка преувеличиваешь», — хмыкнул Морфей. Наша тёмная сестричка всё-таки в этом плане вне конкуренции. И да, я действительно хочу заключить перемирие и вместе захватить этот мир. Неназываемый на секундочку задумался. Первой его мыслью было послать Морфея и прервать канал связи, но он задумчиво сказал. — Ты же понимаешь, что то, зачем мы туда пришли, может достаться только одному. — Прекрасно понимаю. — сказал Морфей. — Я рад, что ты это понимаешь. Поэтому я готов устроить перемирие на время, до тех пор, пока мы не вытроим эту охотничью заразу с этого мира. Ну а дальше, как говорится, Вселенная выберет, кто из нас сильнее. — К хаосу Вселенную! — рявкнул Неназываемый. — Она будет моей! — Да-да! — в голосе Морфея снова послышался сарказм я помню твои амбиции а ты наверное помнишь мое мнение что вселенная не даст себя поглотить даже с помощью того что заперто в этом мире подожди тут нена называемый немножко смутился разве тебе нужно это не для захвата вселенной захвата морфей весело рассмеялся не называемый сцепив зубы Ждал, пока его коллега отсмеется. Тот с извиняющимися нотками ответил. «Извини, не смог удержаться. Уж сильно у нас различается мировоззрение. Как я сказал, Вселенную нельзя захватить. А вот и селиться и построить новый прекрасный мир с ее помощью, я думаю, что смогу». «Слабак!» — презрительно бросил мне называемый «Ну, это мы еще посмотрим». В голосе Морфея первый раз за разговор появилась угроза. «Как только вытравим охотников из этого мира, у нас будет шанс выяснить, кто здесь слабак. Собственно, поэтому у меня вопрос. Ты согласен заключить перемирие и, более того, объединить силы? Для тебя это выгодно?» Морфей попытался быть убедительным. У тебя ведь сейчас там нет эмиссаров, которых уничтожил этот полудохлый охотник. Хе -хе -хе. Извини, пожалуйста, не смог сдержаться. Больше не буду. Так вот, у меня есть приспешники, которые помогут тебе открыть настоящий портал Скверны, которые позволят тебе вести действительно нормальную армию. — Приспешники? — неназываемый задумчиво направил своему внимание в энергетическую структуру мира и через секунду он уже громогласно хохотал. «Понял, о чем ты! <толкно> Только что на одного приспешника стало меньше, и это сделал охотник. Ты боишься, что и твоих последователей он выгонит из этого мира сраной метлой?» Морфею уже было не до смеха. Послышался тяжелый вздох, и он вежливо продолжил. «Говори, что хочешь, но у меня приспешники на данный момент... В этом мире есть. У тебя эмиссаров нет. Да, у меня вызывает некоторые опасения в будущее. И в том числе мне нужен этот союз. Поэтому соглашайся, или я поищу другого союзника, точнее, союзницу. Неназываемый, наконец, развеселился. Ой-ой-ой, можно подумать, ты думаешь, тебе, тёмная сука, чем-то поможет? Ты хоть знаешь личность великого охотника, который противостоит нам в этом мире?» «Нет», — осторожно сказал морфей «А это имеет значение?» И снова хохот неназываемого потряс вселенную. «Имеет, мой хитро сделанный враг! Еще как имеет! Но я не стану облегчать тебе работу. Выясни это сам. И ты поймешь, почему мысль о вашем с сотрудничестве против этого конкретного охотника «Вызывает у меня такую реакцию. Но что касается твоего вопроса, то я согласен. Вот мои условия». Пакет информации мгновенно переместился из разума одной высшей сущности в другую. За считанные мгновения были вынесены поправки, и пакет был отправлен обратно. В человеческом мире вряд ли прошла бы хоть одна секунда. Но сущности за это время много тысяч раз перекидывали друг другу пакет информации, как мячик для пинг-понга до тех пор, пока последняя буква и последняя запятая не была согласована. Наконец, после того, как все закончилось, Неназываемый уточнил. «Все устраивает!» «Все устраивает!» — подтвердил Морфей. «Договор!» — рявкнул Неназываемый. «Договор!» — подтвердил Морфей. И тут заскрипела сама Вселенная, подтверждая новый договор между высшими сущностями. Договор, который снова подкинул достаточно крупный камешек на весы тьмы в этой Вселенной. Где-то внутри самой многомерной Вселенной закружились потоки энергии, когда она начала поспешно просчитывать итоги этого договора. Собственно, главным результатом этого просчета должен был быть ответ — нужно ли немного подыграть свету или все еще находится в балансе? Чем хорош мой океан душ? Тем, что любой пришелец, который туда попадает, полностью открывает мне сознание. Сознание незадачливого приспешника Сая, которого сожрали мои творюшки, я прочитал как открытую книгу. Собственно, ближе всего это походило на методику работы самого Морфея, когда с погружением в сон у человека спадает множество защит. Сай был в прошлом мощным менталистом. В его голову была подсажена душа настоящего приспешника, который практически пожирал душу человека, оставив от него только память. Так что, в принципе, он уже не был местным жителем. Божественные сущности действовали по одному и тому же шаблону. Как не называемый вселял своих в тела людей, так и морфей. Но это было логично. Лучше проверенный временем подчиненный, чем какой-то новый. Подпитавшись энергией своего хозяина, он решил, что ему хватит умения передавить меня на астральном плане. Что ж, он ошибся. За это и поплатился. Но зато у меня в голове возникла чёткая карта действий Морфея. Да. Было ещё два пробуждённых приспешника. Тут уж можно было порадоваться за Морфея, который поставил блок конкретно для приспешника, дабы он предполагал, что его могут захватить и попытаться найти остальных поэтому Сайя не знал их местоположения. Вот только это было мне не нужно. Местоположения я примерно знал по прошлым снам, когда мне удалось их обмануть. Но не зная конкретного месторасположения, я знал, что существует два пробужденных, и еще три находятся в стадии пробуждения. Так что плохая новость была в том, что вновь пробудившихся надо было еще найти, а хорошая в том, что я примерно знал, где они находятся. Правда, второй плохой новостью было то, что теперь они вряд ли по доброй воле полезут ко мне в душу. Кем-кем, а дураком Морфей не был. Во-первых, он узнал что в этом мире существую я — охотник. Но, во-вторых, его приспешники станут осторожнее. А с другой стороны, эмиссары тоже знали, что я есть. Это им сильно помогло. Самое главное знание, что я получил — Это то, что Пушкин этот урод отдал императору-дракону. А этот жирный, обиженный ушлёпок точно не упустит шанс продемонстрировать всему миру, какой он альфа-самец и как он скрутил лучшего Абсолюта империи, а, возможно, и мира. Что прямо в ближайшее время нужно ждать каких-то новостей, скорее всего, неприятных. Нужно ли мне спасать Пушкина? Ну, нравился мне этот старый кучеревый Абсолют. Было в нём что-то благородное, чему стоило бы поучиться многим из здесь присутствующих. Так что ответ мой однозначно «да». Тем более, что, возвращаясь к прокачке поручика, мне нужно попасть в столицу Китая. Где-то там находится меч-серпент. Вот только сделать всё это нужно очень быстро, учитывая потрясающее количество сильных одарённых и большое количество мирных жителей, которые ничем Не виноваты. Так что мне точно нужно будет хорошо подготовиться. Я уж было совсем собрался эвакуироваться, как в голове у меня всплыла нахмуренная лысая башка волка, смотрящая на меня укоризненным взглядом. А когда рядом еще появилась моя любимая Аннушка, то я понял, что чуть было не накосячил. Поэтому, закинув несколько огненных слаймов в эту лабораторию, я не стал ждать, пока здесь откроется жерло вулкана. Просто прыгнул к месту моего боя и собрал все более-менее ценное с незадачливых наемников. Вторую руку Распутина я тоже забрал домой на потеху кренделю но ну, после этого я связался с Пожарским. «Сбась скорость и лети по прямой, пожалуйста». «Привет!» — сказал он. Искусство хождения сквозь тень прямиком в кресло реактивного самолета было новым навыком, который я освоил в этом мире. Получилось это у меня не с первого раза. Один раз я возник вообще перед самым носом малькирии и даже успел услышать маты пожара перед тем, как снова исчез. Но в конце концов я это освоил. Вот и сейчас с хлопком я образовался внутри кабины. «С приездом!» — хмыкнул пожарский. «Домой!» «Домой, Жора, домой!» — кивнул я. «Ну, и мы полетели домой». Дома меня ждал сюрприз. Нас посетили гости. И какие гости? Принцесса Хельга и ее подруга Ингрид. Они весело болтали с Аней и Катей, заняв мой летний штаб, то есть беседку. Учитывая, какое количество выпечки и напитков там стояло, я понял, что выгнать их мне в ближайшее время оттуда точно не удастся. Поэтому мне нужно было искать новый штаб. Будучи вежливым, я пошел и поздоровался, выпив с ними чашечку чая. Светлана Морозова тоже здесь присутствовала, поэтому, поздоровавшись, я спросил. «А где Андрюху забыла?» «Да он после упырей отходит», — рассмеялась она. А я поддержал ее смех. Вообще Андросов — младший странный персонаж. Как человек с такой силой и таким потенциалом имеет настолько тонкое душевное равновесие. В драке с упырями он показал себя отлично. И его переживания были связаны не с тем, что это было опасно для жизни или каким-то стрессом, Хотя нет, Андрюха стресс получил только совсем от другого. Того, насколько просто он управлялся с упырями и какая боль его терзала при их появлении. Но тут уж я ничем помочь не мог. Он захотел стать паладином и стал им. По факту он сейчас единственный независимый паладин в этом мире, который работает отдельно от моей галактионовской четверки. Я пошел на это ради друга. Вот только тут-то и возникла проблема. Своих ребят я направлял, помогал и укреплял. А Андрюха был в вольном плавании. И вот такие всплески активности, как произошло с упырями, явно могли выбить его из себя. Собственно, я предложил ему на некоторое время забить на свой госпиталь и пойти ко мне, скажем так, на стажировку. Ненадолго, просто чтобы он привык к своей новой мощи. Андрюха согласился, но сказал, что сначала дела доделает. И усвистал во Владивосток, куда стекались раненые с Восточного фронта. Грамотное, между прочим, решение. То количество энергии, которое он получил, убивая упырей, надо куда-то использовать. Я поработал немного с его печатями, но излишек все равно остался. Думаю, что железный князь будет благодарен за мощного лекаря, который хоть ненадолго поработает у него. Но ну, я за чаем узнал из первых рук последние новости из Северного королевства. В то веке там было достаточно тихо. Это было странно для граждан Северного Королевства, ведь они привыкли, что они всегда находились ближе всего к Артике и первыми сдерживали рой. Но рой пропал. Краткая вспышка в виде массового прорыва упырей, называемого немного разбавила скучную жизнь сибирян. Но сейчас и их уничтожили. Так что, можно сказать, Урлерх немного заскучал но у Хельги выдалась свободная минутка, и она решила заскочить в гости к подругам. «Бухайте», — раздался весёлый девичий голос сзади. Я повернулся. «А, ну да. Только хотел спросить, где ещё одну потеряли?» Мария Долгорукова явно сшитом на заказ в военном комбинезоне с лычками майора, множеством нарядных нашивок и орденских планок, весело махала, улыбаясь, идя к нам и неся две большие коробки. «Стремительная карьера, Машуня!» — хмыкнул я. «Спасибо, стараюсь!» — кивнула она. Поставил одну коробку перед Катей, другую перед Аней. «Подарочки!» «А мне?» — удивился я. «А ты не заслужил!» — подмигнула мне Маша и хлопнулась на скамейку, обнимаясь и целуясь со всеми присутствующими, кроме меня. «Ладно, девочки, не буду отвлекать!» Внезапно я почувствовал себя лишним. «Не люблю эти женские разговорчики!» которые рано или поздно перерастают в сплетни. Да и помыться всё-таки хочется. «А ты не отвлекаешь», — внезапно сказала Хельга. Наступило неловкое молчание, когда все присутствующие, и я в том числе, внимательно посмотрели в её голубые глаза. Девушка смутилась и потупила взгляд. «Ну, если хочешь, иди, конечно», — беззаботно сказала она. К слову сказать, никто даже не засмеялся. Я лишь покачал головой с улыбкой. «Спасибо за разрешение!» Редко, очень редко я видел, как белое, почти мраморное лицо северной принцессы покрывал румянец. Но это был как раз тот несчастный момент. Я пошел домой, помылся, а когда пошел к себе в кабинет, то увидел волка и ратника, которые как-то странно выглядели, ерзая на диванчике. Причем волка явно прорвало на хихи а ратник выглядел несколько задумчиво. «Как дела, злодеи?» Я упал в кресло и закинул ноги в тапочках на стол. «Без драки, на которые ты нас не взял, плохо, но в целом нормалды», — нахмурился волк. «Ой, ладно, делов-то было на пять минут». а судя по тому, что ты оттуда привез, мне кажется, что ты немного преуменьшаешь». «Успел уже такие провести инвентаризацию? Молодец», — хмыкнул я. «Вижу по глазам, что вам что-то нужно. Вот только что!» Хе -хе -хе! выдавил из себя волк и внезапно прикрыл рот большой лапой. «Просите!» — прогудел он с под руки. «Таааак!» — протянул я, глядя на ратника. «Давай, жги!» Тот встал и как будто неловко встряхнулся. Попытался то ли встать по стойке смирно, то ли расслабиться. В общем, явно было видно, что он не в своей тарелке такое дело александр прошу разрешения поделиться своим генетическим наследием чу блин удивился я <смех> у волка явно случилась истерика он прикрыл рот уже двумя руками и трясся мелкой дрожью глядя на товарища прошу разрешить мне произвести потомство выдавил тот и прошу вас провести экспертизу я смотрел на него лупал глазами а затем меня осенило а, -а, -а точно Вспомнил я дурацкие правила, когда легионерам в нашем мире было запрещено без уведомления наших старейшин производить потомство. Дело в том, что колодец душ, что находился в глубине организма легионеров, был все-таки слегка чужеродным образованием для человека. Тут уже появлялись сложности с выбором избранницы. Темный властелин в результате соития вряд ли бы получился, но проблемы для матери и ребенка точно могли бы быть. поэтому да Каждый раз старейшины согласовывали зачатие. А учитывая, что старейшин сейчас нет... — Упс, Сандер, кажется, ты встрял снова. — Кто она? — Ингрид решила, что ей пора зачать ребенка, — ответил ратник. — Ага. Ей пора рожать, и она так просто предложила стать отцом ребенка. Я правильно понимаю? Мимоходом? — Как поссать сходить? — улыбнулся я. Волк так покраснел, что мне казалось, сейчас лопнет. Меня это раздражало, и я кивнул. «Да ладно! Убери руки! Ржи уже! Действительно смешно!» Волк тут же последовал моему совету, убрал руки и начал ржать. Ратник же выглядел хоть слегка смущенно, но вполне невозмутимо. «Капец! Это у них так в Северном Королевстве принято?» — уточнил я и посмотрел на волка. Тот на секунду прервался. «А что ты на меня смотришь? Я не в курсе!» «Это ты с их принцессой дружбанишь?» Я повернул голову к Ратнику. «То есть о свадьбе речь не идет. Вы просто чпокнетесь, и она улетит. И ребенка ты никогда не увидишь». «Но ну, так далеко мы не обсуждали?» — смутился Ратник. «Она предложила, а я пришел спрашивать разрешение». «То есть ты не против?» — уточнил я. «Совсем нет?» — первый раз за разговор Ратник улыбнулся. «Ну да, я помню их посиделки». Как раз сейчас, когда уничтожали упырей, они снова встретились после того последнего раза, что Ингрид и Хельга были в Иркутске. Я видел, что они явно неравнодушны друг к другу. Но вот такой жёсткий циничный подход, ну, не знаю. «Слушай, а ты чего ржёшь?» — повернулся я к волку. «А как насчёт тебе обзавестись потомством? Тебе точно можно? С тобой, с Настей, экспертизу я уже провёл», — хмыкнул и тут же поправился. «Случайно вышло». «Так до свадьбы нельзя!» — внезапно выдал волк, почему-то срочно переставший ржать. И тут уж заржали мы с Ратником. «Какой ты моралист, однако!» — отсмеялся я. «Окей, до свадьбы нельзя. Ну а чё ты сиськи мнёшь? Где свадьба?» Я повернулся к Ратнику. «И тебе, я считаю, без свадьбы затевать нечего». «А как же экспертиза?» — уточнил он. «Да в жопу экспертизу! Я и так вижу, что вы нормально подходите». «А когда ты это всё узнал?» <сосил> — спросил у меня ратник, смотря несколько подозрительно. «Ой, всё!» — кивнул я. «Не стану же я ему говорить, что поначалу эта красноволосая бестия заинтересовала и меня самого с точки зрения этого самого продолжения рода, но ну, а без конкретных этих самых плодов любви, а чисто в плане процесса. Ну и я немного заглянул к ней в душу. Короче, всё сложно».